Во-вторых, на этой же стороне обнаруживается также некоторый спекулятивный интерес разума. В самом деле, допуская таким образом трансцендентальные идеи и пользуясь ими, можно совершенно априори охватить всю цепь условий и понять происхождение обусловленного, если начать с безусловного. Этого не делает антитезис, показывающий себя с дурной стороны тем, что на вопрос об условиях Своего синтеза он не может дать такой ответ, который бы не приводил без конца к новым вопросам. Согласно антитезису, от данного начала всегда нужно восходить к еще высшему началу. Всякая часть ведет к еще меньшей части. Всякое событие имеет позади себя еще и другое событие в качестве причины. И условия существования вообще всегда опираются в свою очередь на другие условия, не получая безусловной поддержки и опоры ни в какой самостоятельной вещи, как первосущности. Страница 294. В-третьих, эта сторона обладает также преимуществом общей доступности, чем без сомнения в значительной степени объясняется благосклонное отношение к ней. Обыденный рассудок не видит ничего трудного в идеях безусловного начала всякого синтеза, так как ему, Кроме того, привычнее не сходить к следствиям, чем восходить к основаниям. и понятие абсолютно первого над возможностью которого он не задумывается, для него удобно и надежны, чтобы по ним направлять свое дальнейшее движение, между тем, как неустанное восхождение от обусловленного к условию, когда одна нога всегда висит в воздухе, не доставляет ему никакого удовольствия. На стороне эмпиризма в определении космологических идей, то есть на стороне антитезиса, нет, во-первых, такого практического интереса, основанного на чистых принципах разума, какой приносят собой мораль и религия. По-видимому, чистый эмпиризм скорее отнимает всякую силу и влияние у морали и религии. Если не существует первосущности, отличной от мира, если мир не имеет начала и, следовательно, также Творца, Если наша воля не свободна, и душа также делима и бренна, как и материя, то моральные идеи и принципы также теряют всякую значимость и рушатся вместе с трансцендентальными идеями, служившими для них теоретической опорой. Наоборот, спекулятивному интересу разума эмпиризм предоставляет выгоды чрезвычайно привлекательные и далеко превосходящие те, которые может обещать догматический проповедник идей разума. Согласно эмпиризму, рассудок всегда находится на своей собственной почве, а именно, исключительно в области возможного опыта. Законы этого опыта он в состоянии отыскать и посредством них, без конца, расширять свои прочные и ясные знания. Здесь он может и должен показывать созерцанию предмет, взятый и сам по себе, и в его отношениях, или в понятиях, образ которых может быть ясно и отчетливо представлен в данных подобных созерцаниях. Для него не только нет необходимости покидать цепь естественного порядка, чтобы придерживаться идей, предметы которых неизвестны ему, потому что они, как пустые порождения мысли, никогда не могут быть даны, но ему не позволено даже бросать свое дело, и под предлогом, что оно доведено теперь до конца, переходить в область идеализирующего разума и к трансцендентальным понятиям, где ему уже нет надобности наблюдать и исследовать согласно законам природы, и где он должен только мыслить и вымышлять, будучи уверенным, что факты природы его не опровергнут, так как он не связан более их свидетельством, а может обходить их или даже подчинять их, более высокому авторитету, а именно чистому разуму. Страница 295. Поэтому эмпирик никогда не позволит считать какую-нибудь эпоху существования природы абсолютно первой, или же рассматривать какую-нибудь границу своего проникновения в ее безбрежность как крайнюю, или же переходить от предметов природы, которые он может анализировать с помощью наблюдения и математики, и синтетически определять в созерцании, то есть от протяженного, к таким предметам, которые ни чувства, ни воображение никогда не могут показать им конкрету, то есть простому. Он не может также допустить, чтобы в основу самой природы полагали способность действовать независимо от законов природы, то есть свободу, и тем самым сужали бы задачу рассудка, то есть руководствуясь необходимыми правилами, Выяснять возникновение явлений. Наконец, он не может согласиться с тем, чтобы искали причину, чего бы то ни было, вне природы, то есть первосущность, так как мы ничего не знаем, кроме природы, и только природа дает нам предметы и может давать нам сведения об их законах.